Глава 9. Бездна твоих зависимостей. Никто не может случайно стать человеком, который проваливается в бездну зависимостей, в людей, в отношения. человеком, для которого жизнь и есть отношения, а когда их нет, и жизни нет. Ничья любовь не сможет удовлетворить нас, если мы не любим себя, поскольку, отправляясь на поиски любви с пустотой внутри, мы находим лишь новую пустоту. Как сказал Паоло Каэльо, выбирайте любовь, которая дает вам ответы, а не создает проблемы, чувство безопасности, а не страх, доверие, а не сомнение. А на чем был основан твой выбор, Майя? Что таила за собой твоя такая сильная любовь к мужчинам, подобная одержимости? Почему ты их выбирала и любила больше, чем себя? Очень часто от психологов и разных гуру по отношениям можно услышать — Мы выбираем партнеров, похожих на своих родителей. Но это не совсем верное утверждение. Дело не в том, насколько наш возлюбленный похож на отца или мать, а в том, можем ли мы при взаимодействии с этим человеком испытывать те же чувства и обыгрывать похожие ситуации, с которыми мы встречались, когда мы были детьми. Мы чувствуем себя комфортно и естественно только с теми людьми, с которыми мы можем совершать уже отработанные нами и хорошо знакомые маневры поведения. Давать реакции, испытывать ощущения. Даже если наши чувства и отношения нам приносят страдания и причиняют боль, мы там остаемся, потому что мы знаем и видели такое отношение к себе в далеком детстве. Мы проваливаемся в людей и чувствуем себя максимально близкими и своими, когда наши сценарные схемы поведения совпадают. Если наш партнер дает нам возможность бороться с нашими детскими чувствами беспомощности, брошенности, отчуждения, Мы чувствуем к нему глубочайшую привязанность и непреодолимое влечение, которое называем любовью. И чем больше боли и страданий мы испытали в детстве, тем сильнее наше желание встретиться с ними вновь, чтобы уже одержать победу над ними и взять все под свой контроль, чтобы почувствовать себя в безопасности. Мы, каждый раз, вступая в деструктивную связь, переживая все одни и те же знакомые нам эмоции, пытаемся овладеть ситуацией научиться управлять ею и получить желаемое — опору, любовь, веру в нас и все то, что мы не получили, когда были детьми. Человек, который проваливается в отношения и заменяет ими жизнь, выбирает партнера по двум факторам. Первый — должны совпасть знакомые ему и ей схемы поведения, с которыми оба партнера встречались ранее. Второй фактор — каждый из этого дуэта будет пытаться возродить и выиграть в схватке с травмами детства. Твоя глубокая потребность воссоздать ту разрушительную и нездоровую обстановку, в которой ты выросла, и желание бороться за любовь тех, кто не мог тебе ее дать, твои родители, была настолько сильной, что, встретив холодного, циничного, бессердечного и жестокого мужчину, ты сразу ощутила вожделение и тягу к нему. И твоя любовь к нему была основана на дичайшем страхе потери. Ты всегда боялась, что он поступит с тобой так же, как родители, и всеми силами ты пыталась удержать его, потому что потеря его для тебя значила новый проигрыш в схватке жизни, полный крах, возвращение к тем чувствам беспомощности, незащищённости и душевных мук, которые ты пережила, когда тебя оставила мама. Почему так трудно разорвать эту болезненную, разрушительную связь? Сотни раз ты себе говорила «Ухожу, больше так не могу» и ни разу не сделала этого. Чем сложнее оборвать деструктивные отношения, тем больше в них содержится звеньев той борьбы, которая началась в детстве. Мы привязываемся так сильно к людям, потому что пытаемся выиграть схватку со старыми страхами, болью, страданиями. А проиграть — это упустить шанс облегчить нашу боль. Болезненная, пронизывающая, сковывающая, затрагивающая все сферы твоей жизни зависимость, где нет места любви к себе. Это ты называешь любовью. Мужчина заполняет собой все: Мысли, стремления, жизненные планы. Без него даже дышать кажется невозможным. И постоянное, неизменное чувство тревоги. А вдруг это закончится? Вдруг он уйдет? Что дальше? Конец, пустота, тлен. И эти всплески. То эйфория и неземное блаженство от встречи, то дичайшая апатия и парализованность. Когда ты пытаешься отрезать себя от него, Возникает чувство, что заряд в тысячу вольт пробегает по твоим оголенным нервам. Пустота твоего страшного прошлого тащит тебя вниз, где до сих пор обитает твой детский ужас перед одиночеством, и тебе кажется, что ты этого не переживешь. Такие чувства испытывают только зависимые люди. Основа их — любви, нелюбовь к себе, страхи и отсутствие внутренней опоры. Их детские страхи обслуживаемы их отношениями. Они живут верой и надеждой, что обладание их партнером поможет убежать им от самого себя, избавиться от одиночества. Смыслом жизни зависимых людей является борьба со своими тревогами и страхами любой ценой. Их отношения не для жизни, а вместо нее. Основа здоровых отношений уважение, доверие, абсолютная синергия. Такие отношения усиливают лучшее качество обоих партнеров, укрепляют. И партнеры в таких отношениях растут. В зависимых отношениях же идет разрушение личности, опор, стремлений и жизни. Развитие одного из партнеров в здоровых отношениях всегда приносит радость. Его успех во всех сферах не воспринимается как угроза. А если он вдруг станет успешным, он уйдет от меня и найдет лучше. Этого очень боятся созависимые личности. Здоровая любовь Забота, глубокое уважение и ответственность за каждое слово и поступок, а не море аффектов, эмоций и слез. Зависимую любовь любовью назвать нельзя, потому что человек используется партнером как средство для достижения цели, удовлетворения потребностей, получения значимости, статуса, прикрытия страхов. И зависимая любовь очень непостоянна. Отношения обрываются, когда один из партнеров. Перестает удовлетворять нездоровые потребности другого. Выражение «от любви до ненависти один шаг» — это прозависимое отношение к качели. В результате психологического рабства на смену эйфории и безумной любви приходит злость, ненависть к предмету обожания за то, что он заставляет вас переживать, предаёт ваши чувства, не оправдывает надежд. Признаки здоровых отношений. Первое. В первую очередь здоровые отношения строятся на свободе и доверии. Люди нам не принадлежат. В гармоничных отношениях явления манипуляций, удерживаний, ревности и шантажа невозможны. В здоровых отношениях люди умеют достойно расходиться, без грязи, мести, не впадая в депрессию, апатию и не уходя в различные деструктивные связи. У обоих партнеров есть крепкая внутренняя опора, которая позволяет им полагаться на самих себя. Они самодостаточны. И в их жизни не произойдет крах, если отношения закончатся. Потому что у них есть их жизнь, а отношения всего лишь часть нее. В нездоровых отношениях обычно партнеры расстаются и сходятся по несколько раз. Они не могут расстаться без боли вместе. Уходит человек, а вместе с ним все. И жизнь их становится пустой и бессмысленной. Отсюда депрессии, алкоголь и бегство в другие отношения, чтобы заглушить свою боль. Второе. В здоровых отношениях оба партнера чувствуют себя в безопасности и защищенности. В них нет тревоги, сомнений и страхов. Есть спокойствие и умиротворение. В таких отношениях люди даже не задумываются о том, а что будет, если он уйдет, влюбится в другую, с кем он проводит время. Безусловное доверие ⁇ это база. Без него гармония в отношениях невозможна. Третье. Здоровая любовь ⁇ созидательное чувство. В таких отношениях жизнь обоих партнеров улучшается, открываются и укрепляются лучшие качества. Люди друг друга направляют и поднимаются все выше и выше рука об руку. В нездоровых отношениях, обычно после стадии эйфории, начинаются ссоры, претензии, вылезают наружу старые страхи и обиды. Идет разрушение, и с годами это затрагивает не только личную жизнь, но и финансы, здоровье, портятся отношения с друзьями и близкими. Четвертое. Зрелая и самодостаточная личность любит, не требуя от своего партнера доказательств его чувств. Постоянные вопросы и фразы, типа «Ты же любишь меня?» «Я же лучше, чем другие. Если любишь, докажи, сделай». Признаки невротических отношений. Пятое. В гармоничных отношениях люди не пытаются друг друга изменить, наставить на путь истинный, взять ответственность за решение. Самодостаточные люди сами знают, чего хотят, куда им идти. Они принимают друг друга без каких-либо условий, неся ответственность за свой выбор и свою жизнь сами. Шестое. Эмоциональная и физическая безопасность, соблюдение личных границ — то, что всегда присутствует в здоровых отношениях. Партнеры не чувствуют себя в опасности или напряжении в присутствии друг друга. Они знают, что на своего возлюбленного можно положиться в любой ситуации, и он не подведет. В таких отношениях невозможно втягивание в конфликты и разногласия родителей, детей, друзей, оскорбления, унижения, попреки и уж тем более рукоприкладство. Выносить ссор из зубы, когда ваши отношения становится поводом обсуждения его или ее подруг, говорит о том, что вы не в состоянии контейнировать чувства и свои переживания. Выносить конфликты на публику и искать поддержку извне — позиция незрелой личности. 7. В здоровых отношениях партнеры поддерживают и верят друг в друга. Они дают возможность развиваться личности другого, и это не мешает им ставить собственные цели и задачи и достигать их. У каждого из партнеров есть личное пространство, увлечения, хобби и друзья. Они гордятся друг другом и уважают выбор их половинки. 8. Очень важной составляющей здоровых отношений являются общие цели, планы и видение жизни. В противном случае кому-то придется идти на уступки, в ущерб себе, а предательство мечты, желаний и интересов даст свои результаты. Обида, злость на партнера и ненависть к нему. Ведь ради него вы проигнорировали свои интересы и не исполнили желаемого. Раскол в отношениях неизбежен, это вопрос времени. 9 В здоровых отношениях партнеры готовы обсуждать возникшее разногласие, не занимая детскую позицию, без обид, игноров, черных списков. Взрослые люди умеют идти на компромиссы и договариваться, а если они не могут найти точек соприкосновения, могут достойно расходиться, отпуская друг друга, с уважением к прошлому. 10 Здоровые отношения доставляют радость, дают ресурс, силы, мотивацию и энергию. В них нет боли, разочарований, зависимостей, в том числе алкогольных и наркотических. Когда оба партнера взрослые, самодостаточные люди — они знают, чего хотят, легко решают конфликты, умеют решать проблемы, а в случае непонимания и расхождения интересов не делают никому больно, а отпускают друг друга навстречу новой жизни, не цепляясь за старое и не пытаясь удержать то, чего больше нет. Признаки нездоровых отношений. Первое. Основная проблема зависимых людей — их неспособность различать, что для них хорошо, а что плохо. Люди из ситуации, которые для других людей казались бы опасными или даже смертельными, не внушают им беспокойства. Они не умеют реалистично смотреть на мир. Они не доверяют себе. Каждый раз, когда сталкиваются с похожей ситуацией, они чувствуют, что это они уже проходили. Закрадываются сомнения, но они их глушат. Они не умеют правильно интерпретировать свои эмоции и ощущения. Их непреодолимо влечет к драмам, трагедиям и разрухи. И именно из-за этого своего пристрастия они получают еще более тяжелые травмы. Они раз за разом повторяют одни и те же ситуации, не видя причины их происхождения. А причина — они сами, деструктивные программы, заложенные в детстве. Второе. Если ты воспитывалась в нездоровой семье и так и не смогла добиться от родителей тепла, любви, признания и понимания, а проработать это у тебя не хватает ресурса, ты принесешь эту травму в свою взрослую личную жизнь. Если тебя манит так хорошо знакомый тебе тип эмоционально недоступного мужчины, и ты пытаешься его изменить своей любовью, доказать, что ты не такая, как его бывшая, ты созависимая личность. И даже если на твоем пути попадется самодостаточный и зрелый мужчина, ты его не заметишь. Он тебя не заинтересует, впрочем, как и ты его. На здоровую энергетику откликаются здоровые люди, а созависимый может быть только с зависимым. Третье. Если ты боишься потерять своего партнера и готова на все, лишь бы сохранить отношения, берешь на себя большую долю вины за случившееся разногласие, пытаешься контролировать и удерживать своего избранника, Ты созависима. Четвертое. Твои отношения построены на иллюзиях и мечтах. Да и в целом партнеров, которых ты выбираешь, ты идеализируешь. Не хочешь замечать недостатков. Закрываешь глаза на его прошлое. Например, три неудачных брака и брошенные дети. Проблемы с алкоголем. Неустроенная жизнь по всем фронтам. Ты всегда найдешь этому оправдание и объяснение. Потому что мир зависимого состоит из непринятия себя фантазий, навязчивых страхов и тревог. А когда строятся отношения, они уходят от реальности, одиночества, тлена и пытаются воссоздать там то, что не могут в реальном мире. Пятое. Еще одним признаком созависимой личности можно назвать пристрастие к алкоголю, сладкому, мучному. Эти желания проявляются в период потерь, апатии и депрессии. А также уход в онлайн-игры, тусовки, гулянки — Таким образом вы снимаете нервное напряжение, потому что по-другому не умеете, не хватает внутренней опоры взрослого. Шестое. Вы склонны к апатичным состояниям, из которых стараетесь выбраться путем вступления в деструктивные связи, которые будоражат вашу психику, встряхивают вашу нервную систему. Это относится не только к личным отношениям, а также и ко всему, что вас окружает и из чего состоит ваша жизнь окружение, друзья, работа, ситуации, в которые вы попадаете. Седьмое. Хороший секс при плохих отношениях. Ваши ссоры, конфликты, а иногда даже рукоприкладство заканчиваются в постели. Яркий, насыщенный, эмоциональный и очень близкий и развратный секс. Вам кажется, что вы заставите его любить сильнее, и вы станете еще ближе и роднее, отдаваясь ему и стараясь для него. Чаще всего ваше поведение в постели направлено на удовлетворение его, а не самой себя. И ваши конфликты и ссоры кажутся вам возбуждающими, страсть кипит. Иногда после ссоры такого сильного перевозбуждения пропадает аппетит. Вы худеете, и каждый конец — это новое начало, которое начинается в постели. Это все признаки созависимой личности. У самодостаточного человека любое нарушение границ психологических, а тем более физических, конец, и обратного пути нет. А у зависимого — новое, яркое начало любви. Секс в таких парах — один из главных способов, применяемых для примирения. Для любого зависимого человека создание здоровых и по-настоящему близких отношений с партнером может произойти только после полного выздоровления. Построить на разрушенной почве что-то настоящее, созидательное, не получится, так же, как и убежать от себя в другие отношения, чтобы спастись. Только избавление от страхов, тревог и зависимостей, развитие самодостаточности и умение отпустить и больше не впускать в свою жизнь людей, которые ее разрушали, даст возможность наполнить ее счастьем и настоящей, глубокой и искренней любовью.